Слова восьмая. Весы. хазма проскользнула внутрь купола почти незаметно. Ее большое извивчатое тело перетекло волной. Вот щупальца коснулись черной платформы, вздыбились растущим валом, а фигура снаружи съежилась, уменьшаясь по эту сторону и возвышаясь по ту. А вот уже вся она стоит внутри. «Ты готов, делец?» Охотик поднялся с роскошного сиденья, схлопнул его в маленькую пухлую подушечку и сунул в карман номер два. Степенно отер рот и руки собственным защитным полем, которое впитало крошки и жир, похлопал по животу и рыгнул, демонстрируя, что трапеза была достойной. Повернул вазочку посередине парящего столика и тот с забавным звуком «Умпс!» сложился в компактную сферу вместе с остатками лакомств. На робе олигарха нашелся карман и для сферы. Он был вдвое меньше, но сфера провалилась внутрь. Ох субпространственные карманы. Коротышка сделал все это размеренно и неторопливо, а схазма смотрела на него с внимательным этологическим интересом. «Что?» — покосившись на ее неотрывный взгляд, удивился охотик. «Я собираюсь, уже почти иду». Он достал из шестьдесят восьмого кармана комплексный раточист и обработал зубы воздушным пенофеном с мятными пузырьками. Затем для порядка прочистил уши, которые свисали по бокам пухлой головы, как лепестки вялой капусты. Животный инстинкт отсрочить неизбежное. с Схазма с пониманием качнула щупальцами. Но от этого обое тебе не откупиться, так что поспеши. Нехорошо задерживать судьбу. «Спешат те, кто не успевают», — недовольно сказал олигарх, застегивая пуговицу и поправляя пояс. «А я в графике». «Хорошо, но чем дольше ты возишься, тем больнее я тебе сделаю», — ласково сказала схазма. «Для Истова, верующий в оцарение великого цветочного торжества, ты слишком нервная», — скривился олигарх, поднимаясь на платформу. «С твоей миссией тысяча лет туда, тысячи сюда, сущие мелочи, а ты злишься из-за пары минут. Что, в глубине мясистой души не веришь в победу флоры и фауны? Слова человека заставили тебя задуматься о том, что ты такое? Лучше поздно, чем никогда». Размеренные суждения коротышки били, как удары в боксе. Мягко-мягко, а вот и нокаут. Судя по реакции, он дотянулся до разума схазмы и задел его. «Не злюсь». Глухо ответила она, «Просто жажда добраться до твоего упитанного тела становится сильнее. Ты же поел, а я еще нет». она смотрела на Селлу с напряжением и неприязнью. Волосы принцессы окрасились в цвет грязного хаки. Из подоблика юной и искренней девушки изредка и малозаметно, подобно отблеску преломляющихся лучей, проглядывал строгий лик Афины. Богиня больше не пряталась, ее спокойный взгляд, оценивающий Селлу, был задумчив. «Как победить эту тварь?» — тихо сказала Анна, чтобы услышали только Афина и Одиссей, но ну и Свис. Она слишком сильна. «В этом ее главная слабость», — невесомо ответила богиня. Синяя звезда пульсировала в сплетении щупалец. «Столько прекрасных чудовищ!» Зачарованно сказала с схазма множеством ртов, которые раскрывались и зарастали на ее теле с небольшим запозданием, создавая нестроенный хор. Она явно исследовала орды убийственных монстров со всех концов галактики. «Я не знаю столь многих из этих жизнеформ, форм они так удивительны. Кого же выбрать?» «А почему здесь нет гигантской медузы?» с интересом спросил олигарх, деловито роясь в «Воителях и Героях». «Может, она сильна, как Схарн?» «А может, еще сильнее?» — подумал Фокс. И Сайн не добавили, потому что так было бы нечестно. «Видать, они слишком хороши для арены», — охотик пришел к тому же выводу. Он озадаченно почесал затылок, с трудом дотянувшись короткой рукой. Впервые за все время игр квинтелиардер выглядел сбитым с толку. «Я не силен в смертоубийствах, Селла. Подскажи, кого против тебя взять?» «А разве это имеет значение?» — тихо спросила схазма. Ее тело поплыло, вкручиваясь само в себя, и через секунду напротив коротышки стояла его точная копия. «Кого бы ты ни выбрал, победит природа». «Ты даже достать меня не смогла, когда падала планета», — махнул рукой оригинал. «Простейшие технологии, скроенные чуть умнее обычного, оказались твоим спором не по зубам». «Попробуем». «Снова?» — вкратчиво спросил Асхазма, становясь с собой. «Без звезд. Только ты и я». Охотик уставился на Селлу, его маленькие глазки цепко смотрели из заплывших жиром глазниц над большим мясистым носом. серокожий и одутловатый, он выглядел как недобрый подземный король за столом галактического казино, полного риска и блефа. «Хочешь доказать силу ордена?» — скептически усмехнулся «Он». Спорю, что мои игрушки посильнее. Схазма больше не улыбалась. Ты думаешь, все на свете можно купить? Можно. Во вселенной не хватит денег, чтобы трусливый делец купил победу над истинным воином. Чушь! Истинные воины стоят недорого, а в этом испытании их вообще выдают бесплатно. Вспомни об этом, когда я буду пожирать тебя заживо а будет ли чем пожирать? Охотик открыл 49-й карман, который был заблокирован ДНК замком, и с трудом вытащил изнутри тяжелый обтекаемый дезинтегратор, одно из самых эффективных оружий в галактике. Только дезинтеграторы были стационарные и размером как минимум с крейсерную турель обычно крупнее. А кто умудрился сделать ручную версию и сколько она стоила, было даже сложно представить. «Ну давай», — сказал коротышка воинственно, — «твои щупальца против моих артефактов 222 выдающихся цивилизаций. Это будет бой на века». «Да будет так». Схазма отпустила синюю звезду, та отлетела вперед и застыла в воздухе, кратко пульсируя перед тем, как исчезнуть. Охотик сделал то же самое. Они замерли напротив друг друга, глаза схазмы закрылись и заросли, она ослепла, чтобы подчеркнуть, что не нуждается в таких мелочах, а глаза коротышки азартно сверкали, ведь за миг до того, как звезды погасли, он швырнул в схазму дезинтегратор. Ей было абсолютно нечего бояться, до старта боя поле древних давало абсолютную защиту, но Селла среагировала инстинктивно и мгновенно, ведь ее чувства и реакции были куда совершеннее, чем у неуклюжего, пухлого коротыша. Щупальца взметнулись и выстрелили упреждающим сгустком паутин, они сбили дезинтегратор в полете, поймали его в кокон и прилепили к полу. Все это мельтешение отвлекло схазму и помешало ей увидеть, как в самый последний момент охотик сделал только одно простейшее действие — схватил свою гаснущую звезду и окутался ярким синим светом. А Селла уже не успела. «Ты обманул!» — она рассмеялась от неожиданности. «Конечно!» — донеслось из синего света. «Вы все такие благородные, а я нор...» Его бубнящий невразительный голос смолк, и синий свет сложился в невысокую гуманоидную фигуру, которая казалась хрупкой. Это была старая женщина какой-то расы, весьма похожей на людей, но с мелкими чертами лица, бледно-серой кожей и белыми волосами, не седыми, а лишенными всякого пигмента. Сухощавая, кожа до кости, она не казалась болезненной, а скорее наоборот, очень ладной. Во всем ее облике было что-то идеально скроенное и окончательное, гармоничное. Легкое старческое тело укрывали не спадающие серые ленты, которые складывались в простую мантию из вертикальных полос. Внимание приковывали глаза. Огромные и яркие, они сверкали изумрудным цветом, в них отражались опыт, мысль и спокойствие. На пергаментном лбу серой женщины рос маленький аккуратный зеленый цветок. Тихий вздох. Схазма дрогнула, увидев врага. Вся ее гибкая громада непроизвольно сжалась и отшатнулась, глаза метались в поисках выхода, щупальца шарили вокруг, арты беспорядочно закрывались и раскрывались по всему телу, отчаянно дыша, но выхода с арены не было. Резко дернувшись, Схазма атаковала неподвижную женщину, но, казалось, ни одна клетка в ее теле не может выполнить волю Селлы. Щупальца конвульсивно сокращались, не в силах притронуться к старухе. Набухшие кислотные шары и колючие иглы тряслись, но так и не смогли выстрелить в ее сторону. Глотка схазма перестроилась, выславшись тусклым серебристым слоем, и оттуда вырвался поток испепеляющего огня, но собственная плоть Селлы восстала и приняла его на себя, защищая женщину. Щупальца взметнулись и закрыли врага, сгорая и оплавляясь ледяной гейзер из пучка сросшихся тентаклей извергся в сторону и тяжелые глыбы бессильно падали на платформу далеко от старухи раскалываясь на куски атака за атакой срывались и били мимо а мучительно простонала с не от боли а от бессилия а серая женщина не двинулась и ничего не сказала Она внимательно смотрела на конвульсии чудовища, пока цветок во лбу медленно и неотвратимо раскрывал лепестки. Когда он раскрылся, вокруг головы старухи возник едва заметный зеленый ореол. Одиссей знал, что таким образом она отдала приказ не с помощью голоса, звука или света, не вибрацией и не символом, а сложной химической реакцией. Цветок выделил запах, несущий непререкаемый биохимический код де эволюционируй И ни одна Селла во Вселенной не могла не подчиниться ему. «Нееет!» Утробно взвыла схазма, по всей ее громаде прошел спазм ужаса. «Нееет!» Волны корчи исковеркали непобедимую массу, они взрывались изнутри, а стоящие вне арены, затаив дыхание, наблюдали, как каждая следующая волна схазмы меняет ее облик. Свободная морфоплоть, мембрана ткань, адаптивная шкура, модульная броня, грубый сплошной панцирь, меховая шкура с наростами, облезлая кожа, бугристое пещеристое тело, мокрая склизкая кожица. Схазма орала и выла, неразборчиво и страшно, захлебываясь своей плотью и перерождаясь снова и снова. В каждой новой форме она пыталась атаковать старуху и одновременно вырваться с арены, бесновалась во все стороны, но ничего не успевала. Метаморфозы искажали Селлу все сильнее и быстрее, и с каждым слоем, слезавшим с нее словно тленные шкуры с тысячелетней змеи, схазма становилась все более примитивным существом. Вершина эволюции, живая плоть, способная стать чем угодно — Высокая гуманоидная фигура из высокоразвитых мембран, непобедимый убийственный хищник в подвижной модульной броне, грозный тяжелый броненосец, сильный медведи-лев, быстрый, но уязвимый падальщик, всеядная кислотная губка с гибким скелетом и, наконец, пять-шесть ударов сердца спустя, на месте схазмы лежало слизистое существо, похожее на жирную и мокрую улитку. «Протосмугль!» пораженно воскликнул профессор. «Эта страшная гадина была всего-навсего эволюционировавшей прото-смугль!» Серая женщина на другом конце арены так и не двинулась, не произнесла ни слова, лишь сложила руки в странный жест, что-то про равновесие, и безмятежно растаяла в синем свете, вернув миру пузатого охотика. Но поединок еще не закончился ведь с хазма вернее то что от нее осталось было еще живо коротыш подошел к улитке и брезгливо поднял ее маленькие глазки дельца смотрели равнодушно и недовольно а слизень вяло извивался в его руке природа презрительно сказал квентиардер он сунул бывшую с хаазму в свой ненасытный олигархический рот, проживал с щавкаьем и хрустом и проглотил Вот тогда купол арены исчез, и Анна с Одиссеем синхронно выдохнули. «Прекрасно!» — проронила Афина, и даже Геометрис пророкотал что-то неясное, но, кажется, умиротворенное. Одисей испытал сильнейшее облегчение. Неужели Селла наконец-то мертва, и реальная угроза для всей галактики разом миновала? Ему даже думать не хотелось о том, что будет, заполучи орден темпоральный контур или источник мощи харнов да что угодно из высших технологий древних. Но сердце человека сжалось, он всегда жалел тех, кто бездарно прожил свою единственную жизнь. В гибели каждого злодея есть доля печали именно потому, что он умер, так и не успев понять глубину своей неправоты, и уже не сможет измениться, исправить зло, которое причинил. Фокс понимал, что в данном случае слишком добр, и это конкретное чудовище нужно было уничтожить как можно скорее любым способом. Он был готов убить хазму и сам, если бы смог. К счастью, проверять не пришлось. «Что это было?» — удивленно шипнул змей. «Какая-то престарелая молчунья одолела схазму чудовищную? Так легко?» «Не какая-то», — качнула точеной головой Афина. Это была богемия Прайм, которую называли «Непобежденной», одна из основателей Ордена Селл. «Ах, ловко! Истребить Селлу силой ее же Ордена!» восхитился Свиз, заерзав от волнения по руке детектива. «Значит, это старуха историческая личность, а у меня и данных нет, проклятая блокада. Даже запросить не у кого». Афина смотрела на археолога с одобрением, и ясно почему. Технобоги Нового Олимпа задались целью воплотить древний земной пантеон, и ради этого дочь Зевса изначально генетически сконструировали похожий на свой прототип, богиню мудрости и войны. Затем правильно воспитали, а при квантовом апгрейде еще и скорректировали таким образом, чтобы характер Афины Виллетри соответствовал мифологическому оригиналу в общем она одобряла тягу к рациональности и познанию и глядя на старого ученого и его по юношески свербящую непоседливую жажду узнать новое богиня оказала ему покровительство держи она послала информацию свису прямо в нир и тот замер изучая богемия прайм была одновременной и комиссаром содружества и дипломатом огб и одной из главных фанатичек удивился свис Как можно совмещать должности с таким диаметрально противоположным мировоззрением? Погодите, Содружество больше тысячи лет назад внесло Орден Селл в лист экстремума и объявило врагом цивилизации, а эта богемия умудрялась оставаться и Селлой, и комиссаром? Как это возможно? Змей был одновременно восхищен и сбит с толку. «Одна из самых выдающихся личностей своего времени», — кивнула Афина, «а как матриарх Ордена Селл, одна из самых убийственных. Только в отличие от схазмы, богимия была умна и потому очень сдержана. Ее первичное занятие — философия разума». «Прожила 372 года, абсолютный рекорд среди гуманоидных рас», — с восхищением и завистью сказал Свийс, ведь век крулианцев был недолог. «Хорошо быть целой ничего не скажешь». Воцарилось молчание. она смотрела на охотика, который молча дулся в стороне. «Вы так ловко обманули схазму?» начала девушка, сделав шаг ему навстречу, но олигарх остался глух к попыткам контакта и аккуратно отодвинулся назад. «Тут больше ее скудаумие, чем моя заслуга», заметил он равнодушно. «От эффективного инструмента убийства не ждешь такой доверчивости». А она только и делала, что превозносила свой орден, себя саму и была слишком кровожадной. Неудивительно, что гордыня, желание драться и доказать, возобладали над здравым смыслом. «Ты слишком скромен», — вежливо возразил Одиссей. «Может, ты не разбираешься в смертоубийстве, но мастер вести переговоры к нужному для тебя результату». Охотик неопределенно махнул рукой, мол, проехали, он не собирался раскрывать ход своих мыслей и предпочел замолчать. Но Анна хотела понять соперника, ведь от понимания могло зависеть, выживет она в следующем испытании или умрет. И при всем своем богатстве олигарх не мог помешать ей думать вслух. «Селлы происходят из искусственной экосистемы, которую создал уникальный биотех Ордена», — сказала принцесса. «И ваша логика ясна. Если с хазма инструмент, значит, есть сущность, которая создала ее, ставит задачи и имеет над ней контроль». «А учитывая уровень развития их биотехнологий, логично предположить, что степень этого контроля близка к абсолютной, поэтому вы нашли высшую Селлу, чтобы убить низшую». Охотик промолчал, а Одиссей кивнул. «Но вам требовалось так идеально все провернуть, чтобы отвлекающий маневр с дезинтегратором сработал, а схазма не успела схватить звезду и поменять себя на другого бойца». Волосы Анны лимонно пожелтели сомнением, она вопросительно смотрела на олигарха, но тот ничего не ответил. «Не так уж и сложно», — отозвался вместо него Одиссей. Перед боем охотик прощупывал почву и всеми способами выводил схазму из себя. Он поставил под сомнение ее приверженность идеологии Селл, чтобы гарантировать обратную реакцию. «Толстый манипулятор», — тихонько буркнул змей. «Схазма была уверена в превосходстве Ордена», — пожал плечами Фокс. «В каждом испытании она рвалась решить дело силой, и это ни разу не приносило результата. Охотик помог ей принять окончательное решение — драться лично, во славу Селл. А сам взял ультимативный козырь против нее и легко победил». Квинтели ардер смотрел на детектива с нескрываемым раздражением. «Какой верный союзник», — заметил он флегматично. «Увы, не мой». Фокс улыбнулся за все время игр ты не дал ни единого повода стать твоим другом никому мои лучшие друзья и союзники у меня в карманах парировал олигарх похлопав себя по бокам а это испытание построено на противовесах девочка что тут непонятного акция бьет монету монета бьет хлеб хлеб бьет акцию а я бьюсь об заклад что на каждый из возможных выборов в системе заложен подходящий и наилучший ответ «Понятно», — кивнула Анна и опустила глаза. Ее волосы были каштанового цвета и ничего не отражали. «Хитрость дельца! Да что тут необычного? Почему вы все не в шоке от деэволюции?» — возмущенно скрипнул свис «Это же уникально! Я раньше не знал, Сэл, и в моем нейре нет данных об их культуре. Пытался найти источник Великой Сети или Планетарума, но, увы...» как только мы попали на эту планету, связи с внешним миром обрезала «Это так», — подтвердила Афина, — «мы в полной блокаде от остального мира. Я использовала все доступные способы, чтобы выйти за пределы атмосферы планеты, но за ними ничего». «А может, буквально ничего?» — предположил Одиссей. «Что если мы в самом сердце небытия? Выход из пространства Вселенной одновременно является и выходом из общей линии времени». Именно так мир ноль остается недосягаемым все миллиарды лет. «Значит, планета вышла из пустоты на время отборочных, а когда мы пришли, вернулась обратно», — поняла Анна. «Логично. Илум говорил подобное еще в трансляции». Принцесса поежилась, осознав, что вокруг них простирается бесконечное, неодолимое ничто. Ее тревожила неприятная мысль, что если выбывшие из игры падают в пустоту и конвульсивно там распадаются, прекращая быть. Каждый из них ощутил эту участь в испытании с народом архаев, и кажется, это была одна из самых мучительных смертей. Если в конце игр произойдет всеобщий откат, то все вернутся в точку входа, даже погибшие. Но здесь они умрут просто потому, что так проще убрать лишних из игры. Жестокий и эффективный способ, рациональный до предела. Ани не хотелось, чтобы ее догадка оказалась верна. «Деэволюция!» — напомнил Свиз. «Сэлла получила простую команду и эффектно вернула себя к примитиву, сама. Как такое возможно?» Одиссей знал как, но стоит ли рассказывать. Впрочем, какой может быть вред, если все, что они переживут и узнают, откатится назад? «Сэллы!» «В чем-то подобны архаям», — сказал детектив. «Все они, независимо от предназначения и формы, состоят из проклеток, максимально развитых и почти совершенных. Каждая клетка сел — самостоятельный и смертоносный организм, вирус, но вместе они нечто большее. Любая из клеток хранит память предыдущей эволюции, сразу всех ее ветвей, чтобы при необходимости изменить или вырастить любой орган, часть тканей или весь организм проклетки, способные к направленной эволюции. «А значит, могут и вернуться назад», — понял профессор, «к примитивам, из которых выросли. Ужасно интересно». «Вы не устали торговать акциями на закрытые бирже осведомился Охотик. «Арена-то уже кончилась». «И верно, испытание битвы, которого так ждала схазма, было завершено». Оставшиеся четверо игроков плюс два безбилетника, оккупировавших Одиссея Фокса, увидели, как мрачно-синие звезды разделяются на мириады искр всевозможных оттенков и цветов, и небо над миром ноль снова становится разноцветным. «Забавное совпадение», — с улыбкой сказала Анна, выпуская пережитое напряжение. «Трое из восьмерых выбрали остаться в бою самими собой — Геометрис, Шера из хазма И все трое проиграли». «Забавная закономерность», — поправил Одиссей. «Смотрите», — сказала Афина, указывая вверх. Над мертвой планетой вставало солнце. Россыпи звезд бледнели и таяли в бело-желтых лучах, но солнце казалось не настоящим, а маленьким, словно луна, пылающая светом. Вероятно, так оно и было, ведь планета Архаев не вращалась вокруг какой-то звезды, а существовала сама по себе и в нужный момент могла создать или призвать что угодно. То статуи, то падающую планету, то крошечную уютную звезду. Одиссей рассмеялся и покачал головой, подставляя лицо свету. Наступил день, и над игроками простерлось пронзительно синее небо. По простору вокруг пошли потоки сильного и теплого ветра, словно стирая тяготы предыдущих сражений. Волосы Анны взметнулись, они переливались цветами предвкушения страха, решимости и надежды на лучшее. В такие моменты она напоминала Фоксу цветок. Геометрис зарокотал, поднимаясь над поверхностью воды, по которой шли частые волны, и приблизился к остальным. Пять статуй первых раз по-прежнему оставались в воздухе, но теперь они разошлись, освобождая центр для игроков, и выстроились широкой дугой с архаями на дальнем плане и четырьмя их детьми впереди. Вернее, пятью. Одиссей отметил пустующее место, пропуск между Иксарцами и Мордиал. Таинственная раса войны, то ли уничтоженная, то ли стертая из всех хроник, так и не воплотилась в статую. Но даже забыв про исчезнувшую расу, система помнила сам древний порядок и выстраивала фигуры в нем. Ветер нагнетал волны к центру, и они вздымались все выше, перехлестываясь и будоража с пенистыми гребнями, а затем изнутри потемнели и разом растеклись. Все успокоилось, и Фокс с удивлением увидел черную стеклянную конструкцию, бывшую Охотиком, Одиссеем, Анной, Афиной и Геометрисом. Точные копии четверых игроков, приведенные примерно к одному масштабу, геометрис побольше остальных, охотик поменьше, но не намного смыкались спина к спине и срастались в единую глыбу. Они возвышались в одинаковых позах, руки разведены в стороны и слегка вытянуты вперед, ладонями вверх. У геометриса не было рук, но справа и слева от его блочного тела висели две части в тех местах, где у гуманоидов находились бы расставленные ладони. Все застыли, глядя на удивительную скульптуру. Весы, догадался Одиссей. И точно, перед ними были восьмирукие весы. Красиво! она подошла к самой себе и провела рукой по литому черному стеклу сайн, которое умудрялось быть одновременно матовым и почти глянцевым, гладким. Даже хистеройка проснулась в отличном расположении духа и розовом цвете в мелкую солнечную крапинку. Она выерзлась из-под свитера наружу, защекотав несчастную шею Фокса и бесцеремонно влезла детективу на голову, устроившись в вихрах, как в гнезде, вальяжно развалилась так, что края торчали в обе стороны. «Человек, а почему твоя статуя без меня?» — обиделась она. «Эй, древняя, добавьте улечку!» «У тебя новая шляпа», — улыбнулась Анна на мгновение, забыв, что они в ссоре, в вражде, в тупике. «Мне идет?» — спросила Дисей. Над статуями-весами вспыхнуло четыре символа, и все уставились на них, пытаясь ухватить суть игры. «Первая точно ставка», — сказала Анна. «Нужно что-то положить на весы, и это будет твоя ставка. А окантовка... Я где-то ее видела». «Раскрытая функция с неравными всплесками», — ответила Афина. «В волновой геометрии означает всевозможность». «То есть ставкой в этом испытании может стать все, что угодно», подсказал Свий, спряча зависть перед теми, кто остался в игре. «В каком смысле? Любая вещь или вообще все?» «Нельзя поставить то, чего не имеешь», — бесстрастно сказал Одиссей. «Второй символ — выбор соперника и снова ставка», — продолжала Анна. «Хм, вторая ставка против кого-то из игроков?» «А третий?» — осведомился охотик. «Раз уж вы всем подсказываете». Афина задумалась, сам олигарх молчал, надув губы и не собираясь делиться мыслями, геометрис неразборчиво пророкотал, повернул сломанное кольцо и перестроил блоки. «Думаю, третий символ показывает равновесие, которое нужно восстановить», — задумчиво сообщила «Афина» «Сначала делаешь ставку, потом атакуешь другого игрока, и чтобы победить его, ты должен перевесить его ставку своей», — предположила Анна. Она была не совсем права, и это «не совсем» могло стать разницей между жизнью и смертью. Одиссей нахмурился, пытаясь понять, как рассказать важное Ане с Афиной, и ничего не открыть соперникам. Призрачный лик богини смотрел на него со спокойным интересом, Ну, разумеется, она читает его микромимику так же легко, как биение сердца и всплески химических реакций. Хорошо и удобно быть технобогом в окружении менее развитых существ. Афина заметила реакции Фокса и поняла, что он хочет что-то сказать. Детектив отвернулся от охотика, чтобы какое-нибудь хитрое устройство или умный ИИ в распоряжении Квинтеля Ордера не прочли его послание по губам и беззвучно прошептал одну фразу. Афина посмотрела на человека с благодарностью и смежила веки, как будто сделала ему дружеский поклон, но они с этой женщиной были вовсе не друзья. Их многое разделяло. Соперничество в великой игре, старая вражда родов и нынешняя предназначенность Афины для огромной власти, при нежелании Фокса иметь с властью ничего общего. Но всего сутки назад эта женщина отдалась ему и призналась в любви. А любовь выше законов и правил, она правила и закон сама в себе, с ней нельзя не считаться. Одиссей уже видел, как ненависть или любовь одного человека к другому меняет судьбы отдельных миров и целых звездных империй. А еще он помнил, какой Афина была в его руках, такое нельзя подделать. Он не мог относиться к ней, как к чужой, хотел он этого или нет, Афина стала своей». Человек без апгрейдов был старомоден, и для него близость значила больше, чем просто мимолетный жест. Куда больше. Так и получалось, что Фокс влюблен в Анну, но уже не может равнодушно относиться к ее старшей версии, с которой они разделили не просто наслаждение и страсть, а единение, пусть и краткое, но ярчайшее в его жизни за много лет, и единственное за короткую жизнь Афины в общем ситуация с девушкой и богиней была запутаннее, чем щупальца с хазмы зато на ее фоне новые испытания древних казалось умеренно простым впрочем именно четвертый символ был довольно сложен он вмещал усредненное веретенообразное тело четыре маленьких круга слева внизу выстроенных в диагональ и четыре справа два самых верхних были синие и целые а два нижних расколоты и серы — Ну, тут очевидно, — рассмотрев изображение, пшикнул Свиз, — у чьей статуи правая ладонь, то есть чаша, по итогам испытания выше будет, те и пройдут в финал, а двое недотянувших отправятся в бездну. — Начнем. Охотик деловито встал напротив себя, его статуя была слегка крупнее оригинала, но даже так не могла сравниться с ним по представительности и жадности а Адутловатые щеки настороженно дулись, и Фокс отметил, что олигарх снова крутит в руках брелок-цветок цедаров. Тот самый, что позволял ненадолго выйти из реальности в небытие, чтобы избежать любой угрозы. Когда все четверо встали напротив своих статуй, над левой чашей каждого возник сияющий синий вопрос. Одиссей не раздумывал, в его владении было только две по-настоящему важных сущностей, и сейчас следовало поставить ту, что менее ценна. Он накрыл чашу ладонью, зажмурился и загадал, что ставит на кон, так как не мог физически выдрузить это на весы. Тело пронзило странное ощущение падения и пустоты, он пошатнулся и сдавленно выдохнул, но кроме Афины этого никто не заметил, для каждого был слишком важен собственный шаг. Все сделали ставки. Геометрис простер к чаше излом пространства, по нему прошла вибрация и вниз упала одна единственная песчинка. Левые чаши ладони дрогнули и поползли вниз, а правые стали соразмерно подниматься вверх. Они двигались медленно и постепенно, не больше миллиметров в секунду, но все четыре явно не собирались останавливаться на полпути. Неудивительно, ведь каждый поставил на кон самое дорогое, что у него есть. «Жизнь?» — волнуясь и даже сбиваясь, прошептал на ухо Фоксу профессор Свис. «Ты поставил на кон свою жизнь?» «Чего?» — возмутилась хистеройка. «С какой стати? Кто будет меня холить или леять?» «Пффф!» — покачал головой олигарх. «Вы правда считаете, что жизнь любого из нас весит так много?» «Моя жизнь? Но это же самое важное!» — возмутилась малышка и пошла фиолетовыми пятнами. «Нет, дитя!» — проскрипел старый змей. «Я был неправ!» Конечно, во Вселенной много вещей более ценных, чем жизнь одного носителя, даже для него самого. Напряжение нарастало, чаши не останавливались, опускаясь все ниже, но вдруг одна из них замерла. У Одиссея закружилась голова, он не смог удержаться на ногах и осел к ногам своей статуи, весь покрытый испариной, ведь эта черная чаша была его ладонью а значит, ставка Фокса оказалась наименее ценной из всех четырех. Человека замутило, горло стало сухим, происходящее вокруг отдалилось, будто он смотрел на мир через узкую трубу. Так бывает перед тем, как теряешь сознание. «Что с тобой?» Она рывком разделилась с Афиной, оставив ее возвышаться бледным призраком, шагнула и наклонилась к Фоксу, обняла его, чтобы удержать от падения в воду, и заглянула в глаза. В них была тревога. «Все?» «Хорошо», — прошептал Одиссей. «Не бой». Он не смог договорить. «Значительные изменения витальных показателей», — бесстрастно оценила Афина, но ее голос становился напряженнее с каждым словом. «Состояние истощения, близкое к критическому. Твое тело, твои клетки, включились процессы распада, тебе осталось жить несколько минут. Что ты поставил на кон?» «Гря... прошептал человек. Анна и Афина замерли. Они поняли, что абсолютно лишенный телогерса Одиссей просто умрет, и они ничего не могут сделать, потому что даже технобоги не в силах победить смерть, пришедшую за тем, кто обманывал ее почти пятьсот лет. «Вы не просто союзники», — обвиняюще плюнул охотик, глядя брезгливо и неприязненно. «Вы пара, тройка, неважно». Не знаю, как вы умудрились побить все статистические вероятности и добраться почти до финала из двух с половиной триллионов вместе, вдвоем, втроем. Да вас только налоговая разберет, но мы положим этому конец. Ты согласен?» Он обращался к геометрису, и тот что-то тихо, спокойно пророкотал в ответ. «Смотри», — сказала Анна, указывая на статуи, и горячей ладонью вытерла Фоксу лицо. Глаза не хотели открываться, но он сфокусировался и посмотрел. Меньше всех опустилась левая ладонь Одиссея, его ставка не весила слишком много и остановилась чуть ниже полпути, правая рука стеклянного детектива симметрично поднялась вверх и замерла далеко от верха, второй остановилась чаша квинтелиардера. «Что?» — пораженно воскликнул он и схватился за голову, вышедший из себя, выбитый из колеи, растерянный и непонимающий, маленький и смешной, впервые за все игры и испытания, все поразительные события и явления, которые свершились на планете судьбы. Как это может быть? «Я поставил на кон все, что у меня есть. Все корпорации, всю бизнес-империю, все системы и планеты, флотилии торговых и военных кораблей, все астрономические счета в банках и сами астробанки, все инвестиции и патенты, разработки и стартапы, всю контрабанду и компроматы, все обязательства и долги». Он побледнел и отступил на шаг назад, пошатнулся, невидяще шаря по своим карманцам, «Все 222 драгоценных, бесценных артефакта разных цивилизаций, которые собрал за свою жизнь!» Маленькие жадные глазки коротыша трагично и безумно сверкнули. «Скажите мне, что может быть ценнее этого? Что?» Ниже олигарха остановились две чаши, они шли почти вровень, плоский элемент из тела геометриса и буквально на палец ниже, у нижнего положения руки, ладонь Аны Афины. Неожиданно вернулось единство. Все четверо почувствовали друг друга ближе, чем в предыдущих испытаниях, когда было еще много игроков. Теперь их осталось так мало, что они легко осознали ставки друг друга. — Тилогерса — редчайшее вещество в галактике, — тихо сказал олигарх. — Даже в моей коллекции его нет. Оно потянуло на две трети моей империи. Удивительно, но даже так слабовато. Геометрис зарокотал, тревожно раскатисто, как штормовой прибой. «Его песчинка — это три десятка спасенных звездных систем, сотни миллиардов жизней», — с уважением сказала Афина. Геометрис поставил на кон все, чего добился и сделал, всю силу своего вмешательства в судьбы каждого из спасенных, а через них в общую историю галактики. «Три десятка?» истерично рассмеялся охотик глотая воздух и выпуская незвонкий смех а задушенное свитящее и у меня сто и три десят камеров я контролирую судьбы куда большего числа потребителей и работников слышите владеть кошельками людей и использовать их труд несравнимо слабее чем даровать им жизнь и сделать возможную жизнь их будущих поколений сказала она В ее голосе вовсе не было презрения, но делец почувствовал его у себя в душе. Это было неприятное ощущение. «К тому же, твоя бизнес-империя тянется в будущее на достаточно ограниченный срок», добавила Афина. «Ты клонишься к закату жизни. Когда тебя не станет, ее разберут по рукам, управлять станут другие, и с каждым годом эхо твоей воли будет стихать». А звезды, которые реорганизовал Геометрис, останутся пылать и дарить энергию своим системам очень надолго. Наступило молчание. Охотик опустил голову и сжал руки на груди, придавленные осознанием мелкости того, что посчитал великим. Он был не в силах смотреть на остальных. И в тишине, пугающим всхрипом прозвучал лай Одиссея, который закашлялся со собственной кровью и без сил откинулся назад он больше не мог держать голову. «Скорее», — прошептала Анна, сжимая побелевшего детектива, «я поставила на кон свое право наследия», — быстро и четко сказала Афина, наследие империи олимпиаров и права власти над десятками тысяч систем. Не знаю, что оценила система, потенциал моего вмешательства в историю и жизни других, либо реальный объем этого вмешательства, если они видели будущее». «Мы поняли», — прошепелявил делец, не поднимая глаз, «ты, оказывается, великая». Он усмехнулся. «Удивительно, как ты не брезгуешь знаться с нами, ничтожными». Афина решила ответить ему, даже зная, как дороги секунды для умиравшего Одиссея. «Это испытание показало нам, что твоя ничтожность обратно пропорциональна тому, сколько ты отдаешь другим, и начать никогда не поздно». Она наклонилась и легко подняла Фокса, руки богини расширились, превращаясь в энергетическое ложа, и голова детектива оказалась у Афины на груди. Она взглянула на него с печальным упреком. «Ну а что мне было делать?» — отчетливо подумала Одиссей, зная, что обе принцессы поймут его через единство. «У меня только две крутых вещи». У каждой статуи загорелся новый вопрос, от которого тянулись три стрелочки к остальным игрокам. «Выбрать, кого атакуешь», — сказала Анна сосредоточенно и посмотрела на Фокса. Ради этого детектив и пошел на риск. Он поставил в свою защиту менее ценную вещь, чтобы в случае выхода в лидеры кого-то, кроме Нихсаной, иметь возможность перевесить его более ценной. Так и вышло. Вот только собственная ставка Фокса получилась слишком низкой, и шансы на выход в финал у него стали малы значит, теперь он играет не для себя, а для Анны с Ведь хотя Геометрис и не стал буквальным лидером, его чаша висела опасно близко к их чаше. Следующий шаг может поменять порядок и выкинуть их из игры, и тогда в финал пройдут охотик с Геометрисом. Одиссей представил, как абсолютный эгоист, становится победителем игр, и хотя это было на порядке лучше, чем со схазмой, внутри все равно отозвалось «Нет, так неправильно», Что ж, даже если Фокс сейчас проиграет, он гарантирует победу Анны с «Подними!» — прошептал детектив и указал взглядом на статую спасителя звезд. Богиня поднесла его и помогла сделать то, что он задумал. Охотик и Геометрис с напряжением наблюдали, как скрюченные пальцы человека потянулись к лицу, цепко ухватили глаз и понесли пустоту в пальцах. Как пустота опустилась на правую чашу существа фрактала, израненного, растерявшего половину элементов, утратившего симметрию и гармонию, но сохранившего их внутри. «Что ты поставил?» — буркнул охотик, сощурившись и ничего не видя. Но все увидели, как чаша быстро, стремительно и неудержимо пошла вниз. Геометрис застыл, полностью неподвижный впервые за время их знакомства. Он остановился, как смолкшие часы, как сложный поврежденный механизм, который всегда немного двигался и тикал, перекладываясь внутри. Но это не означало вред, лишь признание важности момента. Правая чаша упала до нижней точки, левая взлетела максимально вверх. «Звездная бездна», — пораженно подумал Одиссей. Он знал, что глаз Сайн имеет высокую ценность, но настолько. На весах лежало что-то невероятное. Маленький шарик легко перевесил все достижения спасителя 30 систем. Понимая Фокс это заранее, он поставил бы глаз на себя самого, обеспечив победу в испытании и выход в финал. Но он не подозревал об истинной ценности глаза. «Пустоту!» — обалдело воскликнул олигарх. Ты поставил на кон великое ничто? После всего случившегося он был готов поверить уже во что угодно, и гипотеза была вполне логична. Бесконечная пустота небытия перевесила бы хоть всю Вселенную. Но, увы или к счастью, Фокс не располагал такой силой и не владел ничем. Просто квинтелиардеру было не суждено увидеть, как детектив вытянул из глазницы черный глаз Сайн и положил его на чашу весов Геометриса. Взгляды Анны и Афины сверкнули одинаковым восхищением. В волосах принцессы волна светло-фиолетового волнения быстро сменилась водопадом рыжей радости. Всем стало понятно, что Геометрис в любом случае выбывает из игры. Перевес глаза Сайн перед всеми его заслугами и свершениями был неоценимо велик. Он скромно принял свое поражение, пророкотал, как стихающий отголосок ушедшего шторма, и отступил от статуй. Кажется, Геометрис отказался делать ставку против кого-либо из игроков. Одиссею в этот момент стало уже совсем плохо, он почти терял сознание, поэтому Анна не медлила. Она подошла к весам охотика и накрыла ладонью его правую ладонь. «Это безрассудно», — сказала Афина с осуждением и тревогой, она явно не одобряла выбор своей визави. «У меня нет ничего даже отдаленно более сильного и ценного, и у тебя не осталось». Девушка выпрямилась, ее взгляд остановился на бывшем боссе, который уже не видел и не понимал происходящего вокруг. Его кожа отекала и желтела, сетки капилляров проявлялись на щеках и руках. — Да что ж ты делаешь? — завопила хистеройка. — Не смей умирать, кормилец мой, чесатель и гладитель! Я и так потеряла всех остальных, хотя бы ты и останься! — Тише! — Свиз оплел улю хвостами и прижал к себе. «Не сделай ему хуже!» она смотрела на Одиссея Фокса, который умирал у нее на глазах уже в третий раз. «Что за дурацкая манера! Да сколько можно меня оставлять?» Волосы девушки становились алыми и темнели, как вишневый водопад. Она отчетливо как никогда поняла, что не хочет вселенной без этого человека. Без его мудрости и доброты, незаметного юмора и самых правильных вопросов мир теряет смысл. Она собрала все, что могла, все, что у нее было, и положила на чашу весов. И империя охотика, и без того невысоко взлетевшая, стало тяжело и недовольно оседать вниз. «Что?» — расхохотался квинтелиордер безумным подхрюкивающим смехом. — Любовь? Какая к смуглям любовь? Да вы потешаетесь, что ли? Как какая-то задрипанная романтика одного дурацкого человечка к другому ничтожеству может хоть как-то влиять на мощь огромных состояний, промышленность целых планет, сделки бизнес-империй? Изумление вытаращило глаза олигарха посильнее, чем весь ВВП двенадцатого сектора, и, судя по замершему напряженному взгляду Афины, она была с ним почти согласна. Богиня не верила, что любовь Анны может перевесить, способна спасти Фокса и оставить его в игре, ведь она считала, что это чувство не проживет долго. — Но если рассуждать научно и комплексно, — внезапно прошипел змей, — ученый, профессор, ядовитый и одинокий старик, вот уж от кого в последнюю очередь ожидаешь услышать слова поддержки и надежды, то удельная мера влияния чувства должна быть помножена на последствия, а затем рассмотрена в исторической перспективе. «Почти всегда отношения двух субъектов слабо повлияют на мир, не больше прочих окружающих факторов». Но раз ценности в этом испытании древних происходит от силы исторического воздействия, то в некоторых случаях любовь может быть очень весома. Например, если благодаря любви исторически значимая личность выжила или изменила направление своей важной деятельности на судьбоносное, «А мы с вами находимся, без преувеличения, на пике переломного исторического момента». Змей поднял кончик одного хвоста, совсем как Эркуль Пуанкаре, когда дотягивался до важной догадки и хотел это выразить. «Мы в шаге от финала, поэтому возьмем подходящую фактуру и предположим, что любовь спасла будущего победителя игр». После своей победы он получил огромные силы и основал, к примеру, новый аналог содружества. А без вмешательства любви победил бы другой, который не создаст свое содружество или сделает что-то совсем другое. Тогда последствия будут огромны, и влияние данной конкретной любви на мир просто неимоверно. «Нужно учесть влияние и всех прочих факторов и вычесть их из результата, чтобы получить чистый удельный вес любви. В частностях, это проделать попросту невозможно, их мириады, но в категориальных исчислениях...» хм. Профессор задумался, набрасывая в уме и в нейре сетки формул и помогал ему выстраивать быстрые связи, исправляя ошибки и несоответствия на ходу. Основой Крулянской волновой математики. Кривая влияние Амурана, функция Куб и Дуона, непостоянная Эруота, получается... Вот, — довольно сказал Змей, — формула расчета коэффициента влияния любви на историю, где х — это удельный судьбоносный вес отдельной любящей личности, y удельный судьбоносный вес любимой, а ф — Он перечислил еще с десяток факторов, а пока Свийс увлеченно тараторил и шипел, черная чаша охотика и его последняя надежда медленно и неостановимо ползла вниз. Она остановилась где-то в нижней трети. «Эврика!» — удивился змей. «Судя по всему, у вас и правда особые чувства, молодые люди». Анна и Афина смотрели друг на друга, и в их взглядах одновременно отразились взбудораженная радость, облегчение и стыд. В основном, конечно, у Анны богиня держала себя в руках, но кто знает саму себя, тот увидит чувство даже под мимическим контролем. — Я ошибалась, — тихо сказала Афина. — Ну и бред, — развел руками охотик или читерство высшей пробы. Они как-то обманули систему, хитрохвостые верганские хруны, точно говорю. Ну какая к смуглям любовь? Как она может чего-то перевесить?» Олигарх безнадежно расхохотался. «Ты же сам сказал совсем недавно», с внезапной твердостью оборвал его свиз, «что все на свете можно купить, значит оценить денежной мерой значит просчитать». Вот я просчитал тебе любовь и кидаю доказательства. Ты недооценил любовь, делец. Она подороже стоит. Может, стоит сменить инвест-стратегию и инвестировать в романтику? Он ядовито усмехнулся, баюкая обоими хвостами позеленевшую от удовольствия у улю. Но это я так, не в качестве бизнес-эксперта. «Ладно», — воскликнул охотик, временно выбитый из колеи и впервые с юности потерявший точное понимание того, как устроен мир. «Черная дыра с вами, сумасшедшие, но победители в испытании два. Ваш выскочка, который попортил мне столько крови, тоже стоит низко. И если я опущу его еще ниже, то пройду в финал и растопчу всю вашу романтику». Он с жадной радостью уставился на умирающего Одиссея. «Если ваши древние так сильно ценят вклад в историю, то вот моя ставка огромной исторической важности». Он собрался, сконцентрировался и подошел к статуе Фокса, серьезной и надутой, как перед финальными торгами. «Когда я вернусь с этой слишком странной планеты, обещаю, гарантирую, клянусь, могу выписать бонды» что направлю всю мощь своего состояния, планет и корпораций на то, чтобы освобождать миры, которые мне принадлежат, 130 миров, столько народу. Его глазки затуманились миражами прекрасного будущего. После победы мне будут уже не нужны все эти нахлебники, профсоюзы и обузы Я реформирую их и раздам все богатства на благо своих систем. А сам получу от древних бессмертие и неуязвимость, а свои артефактики оставлю. И, став святым и великим в глазах всей галактики, начну купаться в почитании и проповедовать всю вашу сиропную чушь. О, каким обожаемым пророком я стану! Спасибо за науку! Он жадно схватил ладонь черного Одиссея и вложил туда горячее стремление изменить стратегию, обмануть древних и переиграть всех проклятых романтических дураков на свете. Но чаша весов не двинулась с места. — Ты не учел одну вещь, — сказала Анна. — Покинув игру, ты забудешь все свои обещания, потому что никогда их не давал тебя отмотает назад, и тогда, даже если ты всеми силами хочешь измениться, решать будет не твое стремление, а твоя личность. А твоя личность эгоистична. Чтобы победить в этих играх, тебе нужно прямо сейчас стать пророком в будущем, не помня об этом, а ты не сможешь. Ты никогда в жизни не откажешься от накопленных богатств. Охотик хотел яростно возразить, но увидел, что чаша стоит на месте. Его ставка не имела силы, а значит, девушка была права. Квинтелиардер пошатнулся, его щеки сдулись, а уши завяли. По равнине пронесся ветер, все чаши весов вспыхнули, и весы со статуями рухнули вниз, расплескавшись водой. Глаз Сайн остался висеть там, где секунду назад лежал, Афина создала энергетическую руку, взяла его и вложила в пустую глазницу Одиссея. Детектив судорожно выдохнул, изогнулся и закричал. Тело Герса вернулось в него моментальным рывком, заполнило изнутри. Она была нематериальна, но он почувствовал, как грязь вливается в каждую клетку. Какой же живительной она была. За столетия его тело так привыкло к телогерсе, что не могло без нее существовать. Секунда, другая. Афина отпустила человека, он встал на ноги, сильно и жадно дыша. Затем рухнул на колени, зачерпнул воду ладонями и стал с наслаждением пить. Анна улыбнулась и отступила. В ее глазах была горечь и гордость. «Это лекарство?» — волнуясь, спросила Ууля, вырываясь из хвостов свиса и карабкаясь по рукаву наверх на свое законное место. Детектив не стал сгонять хистеройку и возражать, к нему с каждым вздохом возвращались силы. «Будь готова вырубить его поля», — тихо пробормотал Одиссей, прежде чем встать. Афина не ответила, она была готова. «Что ж, ставка не сыграла», — усмехнулся охотик, поднимая дутловатое лицо. Напускное и наигранное расстройство сошло с него, как ненужная маска, глазки дельца расчетливо блестели, а в обеих руках было зажато по артефакту но у нас, бизнесменов, есть старинная пословица. «Там, где правила не позволяют выиграть, истинные бизнесмены меняют правила», — кивнул Одиссей. «О, вы в курсе? Это хорошо. За время всех испытаний я немного изучил древних, и они, конечно, умны, но не абсолютно, ведь нельзя предусмотреть все на свете». Он крутанул в руке диск-батарею элитного ингарского десанта, и два десятка крошечных самонаводящихся ракет сорвались в сторону Анны, Афины и Одиссея, каждая размером с горошину, но смертоносностью в пару тысяч энс. Пока ракеты мчались к цели, охотик, размытым движением, безумно ускоренным вбросом стимулятора и работой мышечных прошивок, выхватил из другого кармана следующий артефакт и швырнул его под ноги. Одиссей не знал, что это, но давно понял, что делец так просто не сдастся. Если в принципе есть возможность преодолеть или нарушить темпоральный контур древних, он сделает это с богатством возможностей, рассованных по карманам. И сейчас Одиссею было совершенно неважно, что именно коротышка применит и как нейтрализует защиту архаев, он просто заранее предположил, что у охотика получится. И у охотика получилось. Мутная багровая волна разошлась на километр вокруг, а она с ужасом узнала квантовый деэффектор Мордиал. Откуда он у кого-то, кроме хранителей сети? Это было сильнее диссонирующего излучения олимпиаров, все полевые процессы разом прервало. Афине не понадобилось отключать луковые поля вентилиардера они тоже вырубились, как и большинство систем самой технобогини. Этот всплеск был таким мощным, что Афина потеряла половину личности, три четверти слоев тела и способность хоть как-то влиять на бой. Да, все системы вырубила временно, и все эффекты прекратила на короткий период, но она выпала из боя и никак не могла помочь. Даже ракеты потеряли самонаведение, но все происходящее заняло не больше секунды, к тому моменту их траектории были проложены, а медлительные живые существа уже не могли увернуться. Охотик прекрасно все рассчитал. Кроме одного. Резкий, болезненный рокот прошелся по геометрису, его блочное тело распахнулось, оттуда вывалились куски, но он развел пространство на множество расходящихся линий и областей. Одиссей и Анна с широко раскрытыми глазами видели, как мир вокруг них распадается на блоки и сдвигается в стороны, и каждая ракета уходит мимо. Как рядом с ними сотрясаются взрывы, но усложняющийся фрактал сдвигов не позволяет взрывам коснуться их двоих. Но Геометрис умирал. Израненные, потерявшие силы, он рассыпался на куски и не мог управлять каждым блоком так филигранно, как умел раньше. Аня чуть не снесло голову резко сдвинувшимся пластом, она вскрикнула и отпрыгнула прочь, срезанную прядь волос унесло ветром. Слева от «Одиссея» соединились два куска пространства, взрывная волна повалила его в застывшую черную слякоть, неровная земля больно впилась в свитер, а край взрыва едва не оглушил человека без апгрейдов. Ууля слетела с головы, покатилась по земле и воде, два пласта смыкались прямо там, куда она упала. Хистеройка завопила от ужаса, став черной в сияющую голубую крапинку. Одиссей на карачках меднулся назад, уперся в поднимающийся куб свернутого пространства, в котором бушевал компактный взрыв, протянул руку до предела и пальцами дотянулся до малышки, схватил ее в самый последний момент перед тем, как падающий блок разрезал у уулю надвое, рванул к себе и нахлобучил на голову. «Уж лучше пусть будет старомодной шляпой, но жива». Вскочив, он столкнулся с охотиком, встрепанным, грязным, с прожженной и порванной краешком взрыва робой и бесценными артефактами, которые рассыпались во все стороны. Скачущий взгляд олигарха уперся в Фокса. а, -а, -а, -а, -а обрадовался каратыш и в его правой руке блеснул дезинтегратор. «Как удачно!» Испытание завершилось, и в эти секунды система очищала игру. Охотик осветился синим контуром, чтобы вот-вот исчезнуть. Он вскинул левую руку, в которой все это время держал цидарский исключитель, и Одиссей понял его план. Сейчас охотик уйдет в небытие, став неподвластен даже древним. Система решит, что сработало и убрала лишнего игрока, а затем он вернется и попытается убить остальных чтобы стать последним и единственным игроком, который еще в игре, и автоматически одержать победу, и было неважно, позволит планета Ноль воплотиться этому безумному плану или повторно выкинет охотика прочь, ведь Ани с одисеем будет уже все равно. Дезинтегратор уставился на безоружного человека, но у Одиссея было оружие, и был выбор, куда его применить. Он схватил профессора Свейса за шею и взмахнул им, как двуххвостым кнутом, метким ударом выбив из левой руки охотика цедрианский исключитель. Тот отлетел и упал рядом, поблескивая из воды. «Змей!» — сказал коротышка в шоке. «Ненавижу змей!» Он выстрелил из дезинтегратора, но тонкий пласт пространства сместился у Одиссея прямо перед лицом, И бесцветный луч ударил по нему самому, потому что у синхронизатора не осталось возможности сдвинуть где-то еще, и ему пришлось пожертвовать собой, и он это сделал. Тело охотика вспыхнуло по контуру и исчезло, вышвырнутое из игры. Последним выражением бизнесмена, которое увидело Диссей, было ошеломление. Секунды позже с прощальным рокотом ушли останки Геометриса только боевое правда вернуло в прошлое. Один за другим очищались и исчезали взрывы, обломки, раскиданные повсюду бесценные артефакты, расслоенное пространство сошлось обратно, и Фокс увидел, как бледный призрак Афины становится ярче, внутри один за другим вспыхивают и оживают подвижные полевые слои. Богиня вернулась и тут же окутала ану стремясь ее защитить. Одиссей едва успел нагнуться и схватить то единственное, что лежало рядом — маленький артефакт цидаров, похожий на металлический цветок из тонких лепестков лезвий. Он сунул его в свитер и зарастил. Скорее всего, система сочтет артефакт частью человека и не выкинет вслед за бывшим хозяином. «Надеюсь, и нас с не тронет», — испуганно зашипел Свийс, обвивая рукав Фокса. — Конец раунда. Может, повторная проверка не заметит наше присутствие? Так хочется заглянуть в финал хотя бы одним хвостом. Синее сияние обняло его и хистеройку. Ты можешь обмануть систему древних, но она вернется и исправит ошибку. — Ой, мамочки! — воскликнула Ууля, став красной, как боевое знамя жеров. — А как же Муршму? — и все исчезли. Наступила поразительная тишина и солнце медленно закатилось за горизонт, угаснув. Две темных фигуры, одна с легким сияющим ореолом, стояли между двумя бескрайними просторами звезд, небесным и водным. Неужели они остались одни, без соперников и врагов? Может ли быть, что все опасности миновали, все испытания пройдены, Анна и Одиссея опередили и победили невообразимое количество тех, кто стоял на их пути, возвращение друг к другу. Огромное облегчение пронзило обоих, не успев подумать, они непроизвольно обнялись. Рука девушки на спине мужчины раздвоилась на две, живую и сотканную из силовых полей. Две женщины обнимали Одиссея как одна, или одна как две. Прошли минуты, полные тишины, спокойствия и тепла, безопасности. «Что ж», сказал Одиссей, отступая назад и глядя на обеих взволнованную и строгую. Свийс говорил, что мир замер на переломе судьбы. Мы в финале. Самое время выяснить отношения.